Тем временем Долгополов успел пробраться на Волгу, договориться с бурлаками за 10 рублей тянуть его на попутной посудине до Нижнего Новгорода. И вот он восседает на небольшой барже, нагруженной низовыми арбузами, яблоками, медом, воском и прочими товарами. Слава Техристу кончено опасное лицедейство. Он больше не яицкий казак, не пугачевец, Он снова купец второй гильдии Града Ржева, Владимирова. У него за рукой воеводы и должный паспорт есть. Да им век не сыскать меня. Там был яицкий казак Трифонов, ныне купец Долгополов. у ж е у ж е обличье себе переменю. Парик добуду, да усы с бороденкой выскоблю напрочь. Пойди узнай тогда, родная жена трекнется». «Да все бы хорошо, вот только жаль, что т о в а р э т о не его, не Долгополого. Распрекрасно было бы купить по сходной цене эти товары у хозяина, половину за наличные, на другую половину вексель, затем в Нижнем Новгороде раскинуть палатку, да и продавать сии блага земные с большой корыстью. А там, умножив и паки п р и у м н о ж и в свои достатки, Удариться в кирженские потаенные леса, до них от нижнего рукой подать к своей брате и сестрам по старозаветной вере всечестным скрытникам. С деньгами-то можно и хатку себе выстроить, и малину-ягоду завести, какую не то черноокую скитницу, дабы сподручней было отмаливать великие грехи свои. В старозаветных книгах пропечатано «Убо согрешишь, покаешься!» А приятнее было бы сказать «Мотри, покаешься, ежели не согрешишь!» «Ой, согрешу, ой, согрешу!» Раздумывает, разжигается в греховных помыслах долгополов, жмурясь, как кот на сливке на пригожую молодайку в кумачах, что возле крутится. То кисленького кваску подаст, то сладкой брашки, то моченых антоновских яблочков. Он давно забыл богоданную свою жену, кругленькую домну Федуловну, что ждет, не дождется в Оржеве городе неверного своего супруга. «Ой, согрешу! Ой, согрешу!» – бормочет Долгополов и, спустившись вниз, в жилой закуток, наскоро обнимает молодайку, сует ей двадцать две копейки серебром. А Волга течет себе широкая, довольная. Много в жизни своей она слыхала, много видала, помнит, как первый человек окунулся в ее воды. С тех пор пролетали над ней века, подобно быстрокрылым птицам, и тысячелетия двигались неспешной ступью, как мерные шаги нагруженного верблюда. А она все та же, и тоже над ней небо, лишь несколько изменилось ее течение, и прозрачная кровь в ней поусохла, да размножился по ее берегам человек. Научился сей двуногий ловить в ее глубинах рыбу, выдумал огонь, и зачастую несла Волга воды своей через сплошной пламень, горевших по ее берегам вековых лесов. Стал человек складывать песни, но в песнях тех не было и тени веселья, были тоскливы, Походили песни на стон. Должно быть, тяжело жилось человеку. Разве что разбойничьи стружки Взрежут грудью волжские волны И зазвучит, зазвучит с них, Разнесется по зеленым просторам Лихая песня с присвистом, с гиканьем «Сарынь на кичку». Да еще помнит Волга В 1760-каком-то человечьем году проплывала в Казань цветущим летом царствующая Екатерина. С разукрашенных императорских барж складно звучали серебряные трубы оркестров, а многочисленные хоры рожечников, подхваченные звонкими голосами певцов, радостно будоражили прогретый солнцем воздух. Императрицей Свите ее было весело, а людям, стоявшим по берегам, И швырявшим вверх шапки было грустно. Веселый караван, как сказочное привидение, Уплывал из простора в простор, Вот он замкнулся в розоватых безбрежных туманах, Больше никогда не вернется обратно. И была вокруг все та же угрюмая, Вся в тоске, вся в жалобе песня. Вот она и сейчас надрывно звучит над песками, На зеркальную гладью реки Матушка Волга Широка и долго Ты нас укачала Ты нас уваляла Это бурлаки В натуг налегая грудью на л я м к е Совершают последнюю в этом году путину Тянут встреч воды баржу с арбузами А на арбузах плутец долгополов Бурлаки идут, идут Лохматые, нечесанные головы опущены, Рыжие, черные, п е г и и с проседью бороды всклокочены, Мускулы во всем теле напряжены до отказа, Течение воды убыстрилось. Кто в новых лаптях, кто в ошметках, о беглый монах босиком? Холщовые в три ряда лямки За лето пропитались потом и грязью, Как ворванью. Погода холодная, но людям жарко. Поросшие шерстью груди открыты. Идут в ногу, мерно покачиваясь. И в такт шагам чуть покачиваются повисшие руки. Обходят б о л ь ш о е версты натрий приплесок. Идут трудно, песок сыпуч. Упор ногам слаб, скорее бы на луговину. Их в о с ь м е р о крепостных крестьян. Пошли от барина на оброк, а девятый – беглый монах. Он голосом груб, глаза у него запьянцовские. Он заводит, все подхватывают. Ты нас укачала, ты нас уваляла. Нашей-то силушки, нашей силушки не стало. Ноет песня, ноет сердце, скулит душа. Эх! Лучше бы гулять не по в о л г е м а т к и а по степям да раздольям, с воинством мужицкого батюшки-царя, мирского родителя. Он, ладный у корот, давал немилостивым барам, да лихим воеводам, д да о судьям-грабителям. Где-то он, свет наш, жив ли, здоров ли, сказывают, будто схватили его отца нашего генералы царские». Плывет песня, плывут думы, течет похолодевшая вода. Мужицкий сытный праздничек покров позади остался. Стало холодать по утрам за крайки стеклянного литку, а вчерась снежок порхал. Но да уж не столь далеко и до Нижнего.